Глава седьмая. В принципе, чего-то подобного я и ожидал. Вот только не думал, что телегон решится на прямой вопрос. Думал, столкнется стены, чтобы проверить, умру я или нет, или попробует мне что-нибудь сломать. И если бы раньше я рискнул и сказал правду, то сейчас на моем лице не дрогнул ни единый мускул. С чего ты взял? Это же очевидно! Телегон самодовольно улыбнулся. В прошлый раз появился живой, и я смог получить задание. И сейчас ситуация повторяется. А ты помнишь, как звали того человека? невозмутимо уточнил я. Разве это имеет какое-то значение? И тем не менее, с нажимом произнес я: Не помню, поморщился телегон. Что-то созвучное с нашим наместником. Наместником не понял я, наместник города мертвых, досточтимый Денеп, с усмешкой протянул телегон. Именно его человек пялился на тебя в кабаке. «К слову, еще одно доказательство того, что ты живой. Говорят, живым не по себе от взгляда мертвецов». «Говорят, в Алиаде курдаят кур даят», — не удержался я. «Телегон, это несерьезно». «Это лучше, чем ничего», — возразил мой собеседник. «Это ерунда», — возразил я. «К слову, кажется, я знаю, как звали того человека, который попросил тебя достать весло». «Удиви меня. Сам Дитенебре, верно?» «Сам Дитенебре третий, если быть точным». Согласно кивнул Телегон, перестав изображать потерю памяти. «Вот ты и попался, новичок. Только живой мог это знать». Харон высадил меня на этот берег, в компании лича по имени Самдита Набре-7. Я выложил один из козырей. И он без остановки бормотал про весло и лодку. «Ну, не знаю», — засомневался Телегон. «Как-то сомнительно». «Хорошо, не стал спорить я. А что насчет Цербера? Это махина, будь я живым». «Разорвало бы меня на куски?» «На самом деле нет», — задумчиво отозвался Телегон. «А вот назад он живых не выпускает, это точно. Тебе виднее. Я равнодушно пожал плечами». «К слову, этого лича забрал твой Денеб. Выскочил в сопровождение охраны из ближайшей двери, и там же скрылся». «Пространственная магия Денеба», — поморщился Телегон. «Именно поэтому мы и беседуем с тобой на стене, где нет ни единой двери». Не понял. Я удивленно вскинул брови. Причем здесь дверь это? Денеб, провались он в Тартар, может открыть любую дверь и перенестись в любую точку города мертвых. Опасный противник. Говорят, даже судьи не брезгуют принять от него совет или подсказку. Ха, подсказка, точно? Вот почему мне знакомо его имя. Подсказка Денеба номер четыре. Неужели этот круглый толстячок... Один из древних магов порога, который и спрятал Ваджру. Что ж, новичок, Телегону надоело ждать, когда я сдамся и выдам ему чистосердечное признание. Ты не оставляешь мне выбора. В его руке появился короткий клинок, и он тут же уколол меня в плечо. Точнее, попытался. Видимо, в далеком прошлом Телегон был сильным воином, поскольку его переполняла абсолютная уверенность в своем превосходстве. Он не считал меня за достойного противника, а зря. Я ожидал от капитана чего-то подобного, поэтому скользнул в сторону и без затей пробил ему с ноги в грудь. Ударил хорошо, так что мой собеседник отлетел на несколько метров назад. Живому человеку я бы точно смял грудную клетку, но телегон, во-первых, мертв, а во-вторых, явно непрост. Какой-нибудь древнегреческий воитель, не иначе. Вскочив на ноги, он бросил на меня испытывающий взгляд и, достав откуда-то каплевидный щит, плавно пошел на сближение. Зато теперь я точно знаю, что у местных есть инвентарь или его подобие. «Ты вроде неплохой парень, Телегон!» Я призвал из инвентаря кинжал фон Лютика и крутанул его между пальцев. «И у нас только-только наладилось взаимопонимание. Зачем ты хочешь все разрушить? Ты отправишься в Тартар раньше времени». «А мне придется искать нового друга. Да и хорона останется без весла и новой лодки. Ты живой!» — уверенно заявил воин, замирая в двух шагах от меня и с подозрением, глядя на артефакт. «Я точно знаю». Видимо, Телегон почувствовал исходящую от кинжала угрозу, поскольку тянул время, не делая попыток на меня напасть. «Да думай, что хочешь. Я пожал плечами, не спуская с него внимательного взгляда». Но дырки в себе я делать не позволю. Привык, знаешь ли, заботиться о своем теле. Да и Лич вряд ли стал бы врать. О чем? Тут же заинтересовался Телегон, не спуская, впрочем, взгляда с артефакта. Он сказал, что нужно беречь это тело. Если получишь рану, и оно начнет гнить, пиши «пропало». Это был самый слабый момент моего спонтанного плана. Я понятия не имел, что происходит с местными при ранениях, и до сих пор не понимал, какого ксура они вообще здесь живут. Но расписываться в том, что я живой, было в разы хуже. К тому же, если можно пофантазировать и свалить все эти домыслы наличия, почему бы и нет? Ну а если Телегон заупрямится, кинжал фон Лютика поможет решить эту... проблему. Насчет тела все верно, неохотно согласился Телегон, но я все равно... «Предлагаю сделку», — перебил я его. «Я помогу тебе выполнить твои задания, а ты поможешь мне с моими. После этого я честно отвечу на все твои вопросы». «Я так и знал, что у тебя тоже есть задание». Выдохнул телегон, но тут же снова подобрался. «И в чем же подвох? Ведь ты только что подтвердил мои догадки». «Подвох?» — На напоказ задумался я. «Хочу посмотреть на твое лицо, когда окажется, что твои догадки не верны». Воин усмехнулся. «Это будет неприятно, но справедливо. Что ж, я согласен. Поклянись водами стикса, что бросишь маяться дурью». Еще один слабый момент в моем импровизированном плане. Вся надежда была на мое обаяние и выданные сетью пакеты «Внушительный и Менталист». «Клянусь», — с явной неохотой произнес телегон, «что до тех пор, пока ты не выполнишь свои задания, а я свои», Я прекращу попытки узнать, живой ты или нет. Воин закончил говорить и выжидающе посмотрел на меня. Клянусь, после выполнения всех своих заданий честно ответить Телегону на все его вопросы. Про то, что у меня висит с десяток невыполненных заданий, я распространяться не стал. С чего начнем? Телегон первым убрал меч и щит в инвентарь и бросил на меня вопросительный взгляд. С Харона. Решил я, убирая кинжал фон Лютика. Но для начала расскажи мне, как найти выход на советы дворец Аида. «Насчет приема в совете можешь и не думать», — покачал головой телегон. «Очередь расписана на столетие вперед. Наверняка есть способы попасть на прием пораньше, купить что то место или еще как-то договориться. Не думаю, что это возможно. Начал было телегон». Но, наткнувшись взглядом на мою широкую улыбку, что-то заподозрил. «Только если...» «Задание...» — закончил я за него. «Пока самди в городе, мы можем выполнить задание». «Его для начала нужно взять», — не согласился Телегон. «А взять его можно только у членов совета. Получается замкнутый круг». «Тут такое дело», — еще шире улыбнулся я. Когда Денеп со своими стражниками забирал лича, он сказал что-то типа... Наконец-то что-то там, а у меня появилось задание. Еще одно! Телегон, совсем как живой, облизал пересохшие от волнения губы Помимо весла для хорона? Еще два, усмехнулся я, решив не открывать воину все карты: Совет города мертвых и аудиенции у госпожи. Что-то мне подсказывает, задумчиво пробормотал телегон, что спокойная жизнь закончилась. И очень скоро я, скорее всего, сильно пожалею, что связался с тобой. Зато будет интересно, почему-то я ничуть не сомневался, что телегон присоединится ко мне. В нем чувствовался дух авантюризма. Не удивлюсь, если он из бастардов, богов или героев, слишком уж сильный. «Не сомневаюсь», — усмехнулся воин, — «что до совета есть у меня одна мысль. Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался я, — «надеюсь, моя ставка на местного жителя сыграет» и Телегон выдаст годный план. «И поможет нам он». Воин облокотился на бортик и кивнул в сторону реки Стикс. «Цербер?» — не понял я. «Да нет же», — Телегон покачал головой. «Харон!» «И как?» «В здание Совета разрешается войти только в трех случаях». Телегон загнул первый палец. «По приглашению или другими словами дождаться, когда придет твоя очередь, нам не подходит». «Не подходит», — согласился воин и загнул второй палец. «Дослужившись до статуса, равного статусу члена совета...» «Что-то я сомневаюсь, что здесь есть социальные лифты и смена власти», — скептически заметил я. «И правильно делаешь», — кивнул телегон. «Последняя смена должности произошла 300 лет назад. И то высокочтимый Горит добровольно оставил свой пост и пошел в войско госпожи простым копейщиком». «Мда уж...» И последнее. Телегон загнул третий палец. В случае чрезвычайного происшествия. «Война, — предположил я. Землетрясение? Взбесившийся Цербер?» «Нет, нет и нет!» — улыбнулся воин. «Постой, ты говорил про Харона. Стикс выйдет из берегов?» «Этого не случится», — уверенно заявил Телегон. «Но если лодочник перестанет выполнять свою работу...» «Например, возьмет отпуск», — подхватил я. «Пойдет в плавание или с головой уйдет в рыбалку». «Хм». Телегон с подозрением посмотрел на меня. «У меня как раз есть удочка». «Предлагаю начать с весла». В голове уже вовсю формировался план, и жажда деятельности захлестнула меня с головой. «С весла так с весла», — не стал спорить телегон. «Мне понадобится трехметровое бревно, а лучше принеси все дерево целиком». «Но только не плакучую его». «Серебристый тополь. Внимание, получено задание, заказ, телегона 1: Принесите опытному воину и отважному моряку ствол серебристого тополя». «Эмм, я почесал затылок. А готового весла у тебя нет?» «А зачем?» — усмехнулся телегон. «Ладно», — недовольно протянул я. «Тогда, может, я принесу сразу побольше деревьев, чтобы и на весло хватило и на лодку». «Не будем спешить», — Телегон покачал головой. «Искусство нельзя торопить». Я хотел было возмутиться, но вовремя сообразил, что Телегон, пользуясь случаем, решил сыграть в свою игру. Набрать и выполнить как можно больше заданий. Поэтому вместо того, чтобы наехать на своего, м -м, временного компаньона, прямо спросил, «Задание получил?» «Получил», — на губах воина заиграла улыбка. «Помочь одному из пяти». «Меня Александр, если что, зовут. Я только сейчас сообразил, что до сих пор не представился». «Я уж думал, не дождусь этого часа», — хмыкнул Телегон. «О времена, он равы! «Телегон, я понимал желание воина набрать как можно больше заданий, но у меня были недвусмысленные временные рамки. У нас максимум пять суток». «Это еще почему?» — удивился воин. «Кто спешит, тот спотыкается». Это тот максимум, который продержится лич, на ходу придумал я. А нет лича, нет заданий. Я тебя услышал, кивнул Телегон. Жду тебя у себя в кабаке со стволом серебристого тополя. Вот же упертый, а? Но делать нечего, придется играть по его правилам. Где растут эти твои тополя? На границе между серыми равнинами и серыми пределами, Телегон показал на восток не доходя до входа в Тартар. «Ясно», — кивнул я. «Тогда до встречи в кабаке». «Постой, юный герой», — усмехнулся Телегон. «Серебристый тополь можно срубить только серебряным топором». «Внимание! Получено задание «Серебряный топор». Принесите опытному воину и отважному моряку Телегону сотню асфаделий». «Что такое асфаделия?» — мрачно уточнил я, «причувствую, что это только начало» похоже я только что выпустил джина из бутылки и теперь телегон не остановится пока всеми правдами и неправдами не выполнит сотню заданий асфадель это такой цветок телегон так получился предвкушением ядовитый естественно причем даже для мертвых внимание получено задание перчатки из кожи гремучей змеи принесите опытному воину и отважному моряку телегону две ядовитые змеи «Ну вот, опытный воин и отважный моряк вошел во вкус. Будут тебе змеи и сотни сорняков. Топор авансом дашь?» «Да, от улыбки телегона мне стало не по себе. Но мне нужны гарантии». «Внимание, получено задание «Бронзовый серп». Принесите опытному воину и отважному моряку телегону «Бронзовый серп». «Не наглей телегон», — предупредил я. «Если я не уложусь в пять дней...» «Даю слово, ты отправишься в Тартар». «Успеем», — беспечно отмахнулся Телегон и широко улыбнулся. «Но придется побегать». «Где мне взять этот серп?» «Я радости воина не разделял, только сейчас, сообразив, во что вписался». «Можешь выменить у старика Зидриха в западной кузне или купить у горы, она обитает на юге». «Вот только без карты ни до Зидриха, ни до горы ты не доберешься». «Внимание! Получено задание карта города мертвых. Раздобудьте у опытного воина и отважного моряка Телегона карту города». «Телегон!» – чуть ли не прорычал я. «Одна серебряная монета», – вздохнул ушлый воин, – «и она твоя. Держи». «К счастью, серебра у меня было более чем достаточно. Меньше, конечно, чем золото, но все же прилично». «Ну вот, дело за малым», – преувеличенно бодрым голосом заявил Телегон. «Кстати, раз уж ты будешь в городе, сможешь забежать в пару мест?» «Телегон!» Сбежать от вошедшего враж опытного воина и отважного моряка я сумел только спустя два часа. А потом часов двенадцать носился по городу, как угорелый. Не знаю, сколько заданий сумел выдать и закрыть телегон, но я всерьез подумывал о том, чтобы прибить его и поискать к совету другой подход. Телегон, видимо, что-то почувствовал, и пусть и с неохотой, но выпустил меня из своей мертвой хватки на волю. О том, как я наворачивал круги по городу мертвых, я и вовсе молчу. При желании об этом можно написать целую книгу. Герта, Грета, Геша, Эдип и Фикл, Прототокл. Я нырнул в бешеный калейдоскоп лиц и имен, но мало кто из них остался у меня в памяти. В основном это были безликие фигуры, совершенно не похожие на Телегона. Они жили как-то машинально, по привычке, в отличие от опытного воина и отважного моряка. Но нет худа без добра. Я узнал город и получил примерное представление, почему все это до сих пор функционирует. Удивительно, но тени мертвых, не желающие отправляться в Тартар, оказались лишены большинства чувств и эмоций. Нет, они, конечно, активно их демонстрировали, но что-то мне подсказывало, что все это... Просто актерская игра. Однако было одно чувство, которое не просто удерживало души мертвых в городе, но и давало им плотность и насыщенность. И этим чувством было честолюбие, выраженное в виде амбиций и стремления к социальной значимости. По крайней мере, для себя я сформулировал это именно так. Кто-то хотел распространить свое влияние на ближайших соседей, кто-то на весь дом, кто-то уже на район. И единственное, чего я не понимал, как при таких активных амбициях местные до сих пор не поубивали друг друга в битве за власть. Впрочем, этот вопрос интересовал меня меньше, чем свалившиеся на мою голову задания. Ну а когда я закончил с бесконечной эпопеей городских квестов, мне пришлось дважды сбегать в серые равнины. В первый раз за уродскими змеями, которые ни в какую не хотели даваться мне в руки а второй раз за аксуровыми цветочками, которые на самом деле были ядовитыми сорняками. К счастью, Телегон не хуже меня умел следить за временем, и мне не приходилось ждать, пока он изготовит требуемый артефакт. Например, перчатки он мне дал спустя какую-то минуту, и я очень сильно сомневался, что за это время он сумел выпотрошить змей, снять с них кожу и сшить мне защищающие от яда перчатки. Зуб даю, у этого жука все было уже готово. Но делать нечего, приходилось терпеть. Зуб даю, у этого жука все было уже готово. Но делать нечего, приходилось терпеть. Без телегона, как бы я не хотел его прибить, у меня мало что выйдет. И вот этот сладкий миг настал. За плечами практически сутки выматывающего марафона, свыше 40 выполненных заданий, а в руках у меня ксуров серебряный топор. Кажется, Телегон, когда вручал мне этот инструмент, хотел что-то сказать, наверняка дать очередное задание, но в тот момент я, признаться, смолодушничал. В общем, я вырвал топор из его рук и припустил, что было мочи, не обращая внимания на колющий бок и одышку. В себя я пришел только на границы серых равнин и не менее серых пределов. И только здесь осознал, что пытался мне сказать Телегон, точнее, о чем хотел предупредить. Рощу серебряных тополей было видно издалека, но стоило мне к ней приблизиться, как выяснилось, что ее охраняет группа странных существ. Женские тела с черными собачьими мордами, змеи вместо волос, кожаные крылья, которые я сначала принял за плащи. Кажется, на уроках МХК я встречался с описанием подобных существ или даже видел картинки. Вот только хоть убей, никак не мог вспомнить, кто это такие. Впрочем, в данный момент это было последнее, что меня волновало. Стайка странных существ, заметив, что я замедлил ход и настороженно их рассматриваю, не стали дожидаться, пока я отправлюсь на поиски другой рощи тополей, а молча бросились на меня. В любой другой момент я бы струхнул и, скорее всего, рванул бы обратно к городу мертвых. Жизнь одна и рисковать ею не лучшая идея. Но после суток выматывающей беготни аля «Принеси-подай» Здравый смысл отключился, и я лишь поудобнее перехватил выданный телегоном топор. «Налетай, дамочки!» – прошептал я, чувствуя, как глаза застилает кровавая пелена. «Налетай по одному!»